625. -е. Матерь огни йоги Никаким мыслям, никаким проступкам, никаким обстоятельствам нельзя давать силы, чтобы они могли отдалить или отделить от фокуса света, от иерархии. Ведь отход может быть только во тьму. Как же неотделимо надо держаться около фокуса? А борьба неизбежна. Вблизи фокуса она еще более напряженна, ибо чем ближе к владыке, тем яростнее нападки его ненавистников.